«И чего мы остановились?» Через несколько минут спросила Флейта, когда мы вышли из города и остановились недалеко от ворот деревни, в которой жила старушка и веселый молочник. «Деревня, вон она!» Достав из мешка защитный полог, без которого она, старая, даже не сядет есть, я активировал его, скрыв нас от глаз окружающих, после чего уселся на землю и жестом указал девушке присаживаться рядом. «Что-то опять не так?» Послышался вопрос, однако девушка уселась на землю рядом. «Знаешь, Флейта, пришла пора поговорить». «О чем? «О тебе, о твоём обучении, поведении и мировой политике формирования цен на мандарины». «Это-то тут при чем? удивилась девушка. «Хорошо, мандарины оставим, раз ты шуток вообще не понимаешь. Скажи, какого чёрта ты влезла к бабке?» «Задание взять?» Отлично. «А где я тебе сказал стоять?» «В стране. Но разве ты мне отец или муж, чтобы приказывать, что делать или не делать?» «Разве ты сама не согласилась выполнять мои поручения, если станешь ученицей?» «Чтобы я была ученицей, меня учить нужно. А разве ты хоть раз объяснил мне, как правильно нужно себя вести, как шаман?» «А у самой мозгов не хватает додуматься о том, что твое обучение идет полным ходом. «Тебе нужна табличка? Идет учеба?» «С чего ты вдруг на меня взъелся?» «Подумаешь, получила задание». «Дело не в задании, а в твоем отношении. Если ты и дальше хочешь быть ученицей, тебе придется следовать определенным правилам». «Сам же говорил, что для шаманов нет правил, что они устанавливают их такими, какими сами хотят». «Так что, применительно к тебе правил нет, а ко мне сплошные ограничения?» «Флейта!» Я глубоко вздохнул, успокаивая нервы. «Давай еще раз. Мне не нравится, когда ты не выполняешь то, о чем я тебя прошу прямо. Если ты планируешь поступать в таком же духе и дальше, давай разбегаться. Будь ты непись, я бы еще понял, с чего вдруг ты ведешь себя, как выходец из детского сада. Но ты взрослая девушка, поэтому и отношение к тебе будет соответствующее». «Махан, я тебя совершенно не понимаю. Вначале ты говорил, что как шаман я должна вести себя так, как подсказывают мне ощущения. Я начинаю поступать так, как ты мне говорил, и в итоге ты отчитываешь меня как папочка нерадивую дочку, пришедшую домой под утро». «То есть тебе подсказали ощущение, что нужно подойти и взять задание?» — усмехнулся я. «Ну да, нечего ржать надо мной». «Скажи, а сколько тебе лет?» 17. Но очень скоро будет восемнадцать. Мне 32. Я практически в два раза старше тебя. А ты мне все время тыкаешь и ведешь себя со мной, как со сверстником. Неужели мы успели на брудершафт выпить? Это же игра. В глазах девушки появилось такое искреннее непонимание моих слов, что мне стало даже неловко. Здесь все так общаются. Так тебя задевает, что я не общаюсь с тобой, как с папочкой. Последнее слово было настоль ярко выделено сарказмом, что меня едва не передернуло. «Опять ты меня не поняла». «Так объясни те, пожалуйста, подробнее, что ты, вы, ты от меня хочешь!» Я устало закрыл глаза, понимая, что разговор зашел в тупик. Я только усугубил им текущую ситуацию. Мне так и не удалось довести до этой избалованной излишней свободой девушки свою позицию. Как и не удалось понять ее. По-хорошему, мне бы сейчас подняться, сказать, что наша встреча была ошибкой, и вернуться в Альтомеду, навсегда забыв об этой зомби. Но я помнил просьбу Корника. НПС такого уровня просто так не просят. Следовательно, кто-то где-то контролирует то, что сейчас происходит, и бросать обучение на половине пути категорически не рекомендуется. Поэтому я взял свои эмоции в кулак и еще раз попробовал объясниться. Флейта, мне очень не нравится, когда ты ведешь себя неподобающим образом, когда ты игнорируешь мои задания, когда... Ну вот, теперь ты говоришь, как мой отец. Это нельзя, это нехорошо. Я ушла в игру ради того, чтобы избежать этих правил. «Так оказалось, что их даже больше, чем в реальности. Ты прав. Если так будет продолжаться и дальше, нам лучше разбежаться. Я считала, что ты настоящий шаман. А ты такой же, как все. Чувства, ощущения, путь шамана. А сам печешься о каких-то приличиях». Вскочив на ноги, девушка выбежала из полога тишины и отправилась в сторону деревни. «Знаешь, брат», — задумчиво проговорил дракоша, смотря вслед флейте, «Если я когда-нибудь буду вести себя аналогичным образом, обещай, что отругаешь меня». «Ты почему не поставил эту зазнавшуюся ученицу на место?» Флейта правильно сказала. «Я ей никто. У нас даже нет официального статуса «учитель-ученик». Мы просто были двумя свободными жителями, один из которых попросил обучить его. По всей видимости, мне не дано стать настоящим учителем». так как я совершенно не понимаю, что творится в голове этой зомби. Ладно, что уж горевать о том, что не сложилось. Пойдем к молочнику. Нужно разобраться с его коровой. Ты не будешь ей помогать с крысами? Нет, она сделала свой выбор. Жалко старушку, Умрет же. Она умеет возвращаться из серых земель. Странная, кстати, особенность для обычного жителя деревни, не находишь? С чего вдруг-то на нее император накладывал печать возврата? Только сейчас, проговорив это вслух, я понял, что на самом деле со старушкой не все так просто, как мне изначально казалось. Дело даже не в крысах. Просто все НПС при неудачном выполнении заданий начинают чувствовать себя плохо. Падают с единицей жизни, временно уходят куда-нибудь. Но никто и никогда в Барлеоне не умирал, чтобы затем возродиться через неделю. Даже во время захвата городов НПС все остаются живы. Что-то мне подсказывает. Здравствуй, вернувшееся предчувствие. Нужно присмотреться к этой старушке. Дракоша, ты не будешь против, если я тебя попрошу посмотреть за тем, что будет делать Флейта? Ты же сказал, что не будешь ей помогать. Не помогать смотреть. Причем не на девушку, а за крысами. Помнишь колотовку? Это то место, где мы с оглоблей играли? Оно самое. Так вот, там крыс не было. Совсем. Здесь же есть не только крысы, но и некий крысиный пастух. Нужно понять, каким образом они все появляются. Хорошо, сделаю. Скажи, у тебя уже одиннадцатый ранг дракона. Ты виделся с отцом? Да, поговорил с ним по поводу того, кем же были драконы для Барлеоны. «Молодец, что спросил. Как-то у меня у самого вылетело из головы за те недели, что я кольца делал». Так вот, что мне сказал наш отец. «Ваш тотем повысил уровень. Тотем получает новую способность — вихрь времен. Скорость передвижения по воздуху увеличивается на 300% на 5 минут. Время восстановления способности — 50 минут. Тотем получает способность переносить игрока». Время пребывания тотема в Барлеоне увеличено до 7 часов в сутки. «Значит, у меня был еще один брат, и меня на самом деле зовут Шиэль, а наш отец через месяц погибнет?» «Все верно». «Тогда почему мы до сих пор не в Армарде?» «Где?» «Столица империи мрака!» Все новости Барлеоны только и пестрят сообщениями о том, как свободные жители движутся к его стенам, уничтожая слуг мрака на своем пути. Нам нужно быть с ними. Дракоша, то есть Шель. Что я могу сделать? У меня все шаманские способности ушли гулять на два месяца. Зато ты дракон. Ну же, брат. Только сейчас, получив 103 уровень, я начал понимать, что самое ценное в этой жизни — семья. «Друзья приходят и уходят, ученики, сам видел, бегут. Но если уйдет отец, то на его место больше никто не придет. И знаешь что? Я с Нилергнисом тебя просил о том, чтобы ты по-прежнему называл меня Дракоша. Прошу и сейчас. Пускай в Вилтераксе я шиэль, но здесь Дракоша». «Знаешь, ты прав», — задумчиво произнес я, посмотрев на Дракошу другими глазами. «Мой тотем вырос». Причем вырос не столько по внешним признакам. Сейчас передо мной кружился трех-четырехметровый дракон от носа до кончика хвоста. Сколько по внутреннему развитию. Дракоша стал... нет, еще не взрослым, но точно не подростком. Словно ему сейчас лет 17-18 по человеческим меркам. Заканчиваем здесь, сходим с Крием в подземелье, поможем ему уничтожить одного из драконов синего пламени, после чего отправимся в Армарт. Крий — это кто? Титан. «Еще один враг?» — усмехнулся Дракоша. «Смотрю, брат, ты становишься коллекционером врагов. Сирена, Титан. Осталось найти Минотавра с Циклопом, чтобы дополнить список. Ты же теперь знаешь, что в списке якобы наших врагов есть еще несколько рас, о которых известно только название, и что Титаны не такие уж и враги. Это мы, если говорить прямо, были врагами всего мира. Ты прав. Теперь знаю. До сих пор не верится. Хорошо, пойдем. Я посмотрю, что будет делать Флейта, а ты займись молочником. Чем раньше мы здесь закончим, тем скорее полетим спасать отца. Дом веселого молочника действительно находился рядом с домом старушки, у запертой калитки которого сидела Флейта и делала вид, что совершенно меня не знает. Даже демонстративно отвернулась в сторону, когда Дракоша прыснул со смеху от ее вздернутого вверх носа. Вот уж действительно, девушка с характером, причем не самым сладким. Интересно, она и в реальной жизни такая? «Приветствую, почтенный!» Обратился я к мужчине в белом халате, теребящим в руках оборванную веревку с колокольчиком, и устремив свой взгляд в лес. «Говорят, вам помощь нужна!» «Что? Кто? А, вы ко мне?» Растерянно проговорил НПС, однако тут же собрался и рассказал о своей беде. как единственная кормилица ушла в лес, где водится много-много волков. Что не видать, ему теперь первого места в соревнованиях, и вообще все коровы мира точат на него зуб. С чего вы вдруг так решили? У коров же нет профессиональной гильдии, глава которой приказал всем точить на вас зуб. Так как по-другому думать, коли эти окаянные чуть ли не каждый день из загона выбираются и в лес убегают? За пять лет, что я развожу коров, у меня уже пять сотен коров сменилось, и все убегают в лес. Иногда их приводят такие же, какие ты, свободные жители. Но эти безмозглые создания все равно рвутся в лес, где рано или поздно их едят волки. Эти жирные серые твари уже так страх потеряли, что едва ли не с плакатами «Где наша очередная корова» приходит к моему дому. Ты, кстати, мил человек, не хочешь поохотиться на волков? Сам я за них ничего не дам. Но слышал, будто кожевник наш, Златан, очень шкуры волчьи любит. Наверняка десятку шкур будет рад. Да и мне радость. За буренок своих поквитаюсь. «Откуда же у тебя столько денег?» — удивился я. «Корова же немало стоит». «Так каждый раз, когда я покупаю новую, то страхую ее у мэра. Меня уже и проверять приходили, не выпускаю ли я корову специально, чтобы денег получить». Так эти рогатые, подняв хвост, прямо сквозь проверяющих в лес и убежали. Корову поймали, обратно в загон посадили, а на следующий день пришли смотреть вновь. И опять эта окаянная в лес понеслась. Ох, и намаялся я с ними, слов нет. Пять лет, и каждый день одно и то же. Меня даже называть стали веселым молочником, словно издеваясь. Молока-то я так и не попробовал никогда своего. Не успеваю подоить. Доступно задание «Убийство волков». Описание. «Убейте 10 волков в лесу близ Корнуэ и передайте кожевнику Златану 10 волчьих шкур». Класс задания обычное. Награда плюс 40 репутации из провинции или стран. Плюс 200 опыта. Штраф за провал, отказ от задания — нет. «И волков убью, и буренку найду», — заверил я веселого молочника. Либо то, что от нее осталось. Так что не переживайте. Скажите лучше, куда она убежала? «Вон туда», — указал мужчина в сторону леса. «Прямо утром и убежала». «Уже поди съели ее, горемычную».